Глава 10. Западный еженедельник. Находчивый редактор. Роман. Автор со слабостью. Иона переплюнут. Старый Водсман. Шторм на канале. Чудесное спасение. В разгар нашего бума порог распустился в пышным цветом. Кабаки вымелись от клиентов, не говоря о полицейских участках и горных притонах, публичных домах и тюрьмах. Этих непременных спутников процветания в Приисковом районе. Впрочем, не только в Приисковом районе, но и всюду. Но в самом деле, разве это не так? Пухлая папка полицейских протоколов – самый верный признак того, что торговля процветает и что у публики много денег. Есть, правда, еще один признак. Он обычно появляется последним, но зато его появление уже без всяких сомнения означает, что бум достиг своего апогея. Признак этот – рождение литературного журнала. И вот в Вирджинии рождается западный еженедельник, посвященный литературе. Писать в этот ж... в этом журнале предлагалось всем литераторам редактором пригласили мистера ф этот боец искушенный в чер в чернильных стычках обладал счастливым даром воконично и точно выражать свои мысли так когда он был редактором union какой-то из его недругов поместил в другой газете довольно косноязычную и неуклюжую ругательную статью размазав ее на целых два столбца мистер ф. F... Блестяще сразила автора статьи с помощью одной единственной строчки, которая на первый взгляд, казалось, заключала в себе искренний и высшей степени лестный комплимент, ибо написав «Логика нашего противника напоминает нам, ми на нам мир Божий», он положился на память читателя. В развернутом виде эта фраза из апостольского послания звучит так «И мир Божий, который превыше всякого ума». Комплимент довольно двусмысленный. Ему же принадлежит острота по адресу обитателей одного захолустного городишки, обреченных на полуголодное существование. Так как единственную статью дохода составляли для них спутники, следовавшие по почтовому тракту и никогда и иногда останавливавшиеся здесь на какие-нибудь сутки, то по утверждению мистера Ф. Со соответственное место в отче наш у них читали так «Заезжий его гостя дашь нам днесь». Мы возлагали большие надежды на еженедельник. Все, конечно, понимали, что тут не обойтись без романа, который печатался из номера в номер. Было решено бросить все силы на это дело. Миссис Ф была искусной сочинительницей рафинированной школы. Не знаю, как еще назвать такую школу, где все герои изысканные и все совершенные. Она написала первую главу, где вывела блондинку столь же прекрасную, сколь простодушную, во которой жемчуга и поэзия не сходили суст а добродетель граничила с эксцентричностью. Кроме того, она вывела молодого французского герцога, невыносимо утонченного и влюбленного в блондинку. В следующем номере мистер Ф подхватил ее рассказ. На сцене появились блестящий юрист, который занялся запутыванием дел герцога по имению, и ослепительная девица из высшего света, которая стала заманивать герцога в свои сети, лишая тем блондинку аппетита. Мистер д мрачный и кровожадный редактор одной из ежедневных газет, выступил в третьем номере с фигурой таинственного Розенкрейцера, который переплавлял металл, вел полночные беседы с сатаной в пещере и составлял гороскоп всех героев и героинь, суляя им уйму неприятности в будущем и вызывая у публики трепетный и благоговейный интерес к дальнейшему развитию романа. Еще он вел наемную убийцу в плаще и маске и пустил его охотиться за герцогом по ночам с отравленным кинжалом. С легкой руки мистера д в роман попал кучер-ирландец кучер с великолепным ирландским говором. Его он определил к великосветской деве возить любовные записочки герцогу. Примерно в эту пору в Вирджини появился незнакомец не совсем трезвого поведения, но с литературными наклонностями. Это был несколько потрепанный субъект, впрочем, тихий и безропотный, даже, можно сказать, скромный. Он был так мягок, манера его, пьян ли он был или трезв, так приятно что всякий, кем он приходил, с кем он приходил в соприкосновение, испытывал невольную симпатию к нему. Представив неопровержимое доказательство того, что он владеет пером, он просил литературной работы, и мистер Ф тотчас же предложил ему участвовать в создании нашего романа. Его глава должна была следовать за главой мистера Д, а после наступала моя очередь. Ну что ж вы думаете, этот тип тут же напивается и затем, придя домой, дает простор своему воображению, пребывающему в этот момент в состоянии хаоса, и притом хаоса деятельного до чрезвычайности. Результат не трудно себе представить. Пролистав предыдущие главы, он увидел, что героев и героинь набралось достаточно, остался ими вполне доволен и решил не вводить новых персонажей. Со всей решительностью навеянной виски и с тем легким самодовольством, которое оно дарует своим ревностным слугам, он любовно принялся за труд. Чтобы эпатировать читателя, женил кучера на великосветской девице, герцога сенсации ради женил на мачке блондинки, Лишив наемного убийцу жалования, заставил пробежать черную кошку между Розенкрейцером и Сатаной, предал имение герцога в руки из воде юриста, которого заставил под влиянием запоздалых упрека совести допиться до белой горячки с последующим самоубийством. Кучеру сломал шею, того его обрек на общественное презрение, забвение, нищету и чехотку Блондинку утопил, причем она оставила свою одежду на берегу, конечно, с приложением записки, в которой прощала герцога и желала ему счастья в жизни». Открыл герцогу с помощью непременной родинки на левом плече, что он женился на своей собственной тщетно-разыскиваемой матери и погубил свою собственную тщетно-разыскиваемую сестру. Во имя поэтического возмездия довел герцога и герцогини до приличествовавшего им самоубийства, заставил землю разверзнуться и поглотить Розенкрейцера, сопроводив этот процесс, как водится, громким дымом и запахом серы. И в заключении обещал... В следующей главе дать описание общего для всех накопившихся трупов дознания, а также заняться единственным персонажем, оставшимся в живых, сатаной, и поведать о его дальнейшей судьбе. Все это было изложено необычайно гладким слогом и в таком невозмутимо серьезном тоне, что мертвый задохнулся бы от смеха. Остальные сочинители... Да, тем не менее, рукопись вызвала бурю негодования. Остальные сочинители были взбешены. Благостный незнакомец, лишь в половину протрезвевшись, стоял под беспощадным огнем упреков и брани растерянный и смиренный, переводя взгляд с одного из своих хулителей на другого, не понимая, каким образом навлек на себя эту грозу. Когда его коллеги, наконец, немного поутихли, он мягко, подкупающим голосом отвечал им, что, хотя и не помнит в точности, что именно написал, но знает, что старался писать как можно лучше, и что целью своей поставил сделать роман не только приятным и правдоподобным, но также поучительным и... Тут он вновь подвергся бомбардировке. Коллеги обрушились на его неудачные эпитеты, смяв и в целые бури насмешек и брани. Осада продолжалась долго. Всякий раз, как новичок пытался смягчить неприятельский гнев, он лишь заново навлекал его на себя. Наконец он предложил переписать всю главу. Военные действия приостановились. Страсти постепенно улеглись, воссорился мир и пострадавший отступил без потерь в направлении к своей цитадели. Однако на пути туда он поддался дьявольскому искушению и снова напился, и снова предал своей бешеной фантазии. Он заставил своих героинь и героев выкидывать еще более лихие коленцы, чем прежде, и при всем том, в новом его творении ощущался все тот же покоряющий дух какой-то порядочности и искренности. Он поставил своих персонажей в невероятное положение, заставив их проделывать самые удивительные номера и произносить простран... произносить пространные речи. Впрочем, эту его главу невозможно описать. Чудовищная по композиции, художественно нелепая, она к тому же была снабжена примечаниями не менее изумительными, чем самый текст. Мне запомнилась одна из ситуаций. Приведу ее, ибо по ней можно судить об остальном. Он изменил характер блестящего юриста, сделал ее прекрасным, благородным человеком, снабдил его славой и богатством и определил его возраст в 33 года. Затем открыл «Блондинки», С помощью Розенкрейцера и мелодраматического негодяя, что в то время как герцог плывал неподдельной страстью к ее блондинкиным деньгам, он, с другой стороны, питал тайну склонности к великосветской девице. Задетая с живое, она отторгла свое сердце от обманщика из с страстью подарив это сердце юристу, который, в свою, в свою очередь, ответствовал ей со всем рвением. Однако родители блондинки и свышки об этом не хотели. Им в семью нужен был герцог. На этом они стояли твердо. Правда, они сами признавали, что если бы не герцог, кандидатура юриста была для них бы приемлема. Ну и у блондинки, как следовало ожидать, открылась чахотка. Родители встревожились. Они умоляли ее выйти замуж за герцога, но блондинка упорствовала и продолжала чахнуть. Тогда они составили план действий. Блондинку попросили потерпеть еще год и один день, посулив, что если она по истечении этого срока все еще не будет чувствовать себя в силах выйти за герцога, ей будет дано согласие на брак с юристом. Как они предвидели, в результате этой меры к блондинке вернулись жизнерадостность и здоровье. Затем родители приступили к выполнению следующего пункта своего плана. Вызвали домашнего врача, который по их наущению предписал блондинке длительное морское и сухопутное путешествие для полного восстановления ее сил. Герцога же пригласили принять участие в экскурсии. Они полагали, что постоянное присутствие герцога в сочетании с длительным отсутствием юриста сделает свое дело, ибо юрист не был в числе приглашенных. Итак, они сели на пароход, отбывающий в Америку, а на третий день, когда морская болезнь давала им небольшую передышку, и они были наконец в состоянии сесть за стол в ковид-компании, юрист оказался тут как тут. Герцогу и его друзьям пришлось сделать хорошую мину при плохой игре. Пароход, между тем, шел вперед и стал приближаться к берегам Америки. Но вот в каких-нибудь двухсетях милях от Нью-Бетфорда на пароходе возник пожар, и он сгорел до самой ветерлинии. Из-за всего экипажа и пассажиров спаслось только 30 человек. Полдня и целую ночь качались они на волнах. Среди уцелевших были также и наши друзья. Ценой сверхъестественного напряжение юристу удалось спасти и блондинку, и родителей ее. Он становал по волнам взад и вперед, дело концы, 200 ярдов за раз и по очереди вытащил всех троих. Начал с Бондинки. Герциг был занят собственным спасением. На появились два китобойных судна, которые спустили, которые спустили шлюпки, чтобы подобрать пострадавших. Бушевала буря, и посадка в шлюпки сопровождалась значительными трудностями и волнениями. Юрист мужественно исполнял свой долг. Посадил в шлюпку свою бандинку которая в изнеможении лишилась чувств. Посадил также ее родителей. Еще несколько человек. Герцог был занят собственной посадкой. Но тут на другом конце плота произошло несчастье. Чей-то ребенок упал в воду. Подстрекаемый воплями несчастной матери юрист рился выуживать младенца. Затем он пробежал Назад оказалось, что поздно. Шлюпка, в которой сидел блондинка, отчалила за несколько секунд до его возвращения. Ему пришлось сесть в другую, которая привезла его на второе судно. Шторм, между тем, усилился, разогнал суда в разные стороны и помчал их бог весь куда. К концу третьего дня, когда буря улеглась, судно, на котором находилась блондинка, оказалось в семистах милю к северу от Бостона, между тем, как второе судно отстояло от того же порта на 700 милях к... к югу. Блондинка-компитан имел приказ сбить китов в северных водах Атлантического океана, Будучи дисциплинированным моряком, он не дерзнул сделать такой большой крюк, тем паче заворачивать в порт непредусмотренным маршрутом. Судно же, на котором попал юрист, следовал на север Тихого океана, и его капитан также не сумел завернуть в порт без особых распоряжений. Так как свои вещи и деньги юрист сложил в шлюпку блондинки, они оказались на другом судне, и капитан заставил его работать простым матросом в уплату за проезд. Проплавав без малого год, эти суда оказались подправными. Одно возле берегов Гринвандии, другое в Беринговом проливе. Блондинку уже давно почти убедили в том, что юрист, ее юрист тут утонул в море в тот самый момент, когда к их плоту подплыло китобойное судно. И она начинала уже под двойным давлением родителей и самого герцога готовиться к ненавистному браку. Впрочем, она не соглашалась уступить ни одного дня из назначенного срока. Неделя тащилась за неделей, срок все приближался, и было уже отдано распоряжение убрать судно по праздничному для свадьбы среди айсбергов и тюленей. Еще пять дней, и конец, — говорила себе блондинка, вздыхая и смахивая слезу. Где же он? Где ее суженый? Почему он не идет, не спасает свою милую? Не шел же он от того, что в эту самую минуту занес гарпун над китом в Беринговом проливе на расстоянии пяти тысяч миль, если быть Ледовитым океаном, и двадцати тысяч вокруг мыса Горн. Вот он пустил свой гарпун, промазал, потерял равновесие и упал прямо в пасть киту дней он был без сознания. Затем пришел в себя и услышал человеческие голоса. Дневной свет строился сквозь отверстие, сделанное в туши кита. Он вылез наружу и предстал переизумленными матросами, которые втаскивали в это время китовый жир на борт. Он точно спонял, что это за судно, мигом скарабкался на палубу, застиг жениха с невесты у самого алтаря и вскричал «Остановите обряд, я здесь, дорогая, приди в мои объятия». Сей удивительнейший опус был оснащен комментарием, в котором автор пытался доказать, что вся эта история не выходит из границ правдоподобия. Автор сообщил, автор, автор сообщал, что в случае, когда Кейт в пять дней проделал 5000 миль от Берингового пролива до Гренландии, он вычитал у Чарльза Рида в его романе «Люби меня немножко, люби меня подольше» и на этом основании считал возможность такого путешествия доказанной. Кроме этого он... Он привел приключение Ионы, как доказательство того, что человек может жить в чреве у кита, и заключил свой комментарий рассуждением, что если проповедник выдержал три дня такой жизни, то законник может свободно выдержать 5 Буря, которая разразилась после этого редакции, была еще свирепья прежней. Незнакомцу была дана решительная отставка, и рукопись полетела ему вслед. Но он так успел затянуть все дело, что уже не было времени переписать главу наново и следующий номер вышел вовсе без романа. Это был хиленький, робкий и глуповатый журнальчик, и отсутствие очередной главы романа окончательно подорвало доверие публики. Как бы то ни было, в то самое время, как набиралась первая полоса следующего номера, западный еженедельник тихо, как младенец, испустил дух. Была сделана попытка возродить его подобрав какое-нибудь броское новое название, и мистер Ф предложил назвать его Феникс в ознаменовании его возрождения из пепла к новой несвыханной славе. Но какой-то дешевый остряк из одной ежедневной газеток предложил нам, нам назвать журнал Лазарь. А так как публика была не очень сильно в священном писании и полагала, что воскрешенный Лазарь и оборванный нищий, который просил подаяние у ворот богача одно лицо, название это вызвало всеобщий смех и раз и навсегда убило журналу. Я об этом... Сильно оскорбел, ибо очень гордился своим участием в литературном журнале. Пожалуй, я во всю свою последующую жизнь ничем уж так не гордился. Я написал для журнала вирши, стихи, как их называл. И мне было чрезвычайно грустно, что это мое творение, набра набранное на первой странице незаконченного номера, так и не увидело света. Ну, впрочем... Время мстит за нас. И вот я помещаю этот труд здесь. Пусть же он служит прощальной слезой по безвременно погибшему западному еженедельнику. Если память мне не изменяет, идея, ну, собственно, не идея, а сосуд, которая нам бы заключена этой вещью, была навеяна известной песней «Бушующий канал». Зато я уж точно помню, что тогда мои верши казались мне самыми искусственными стихами нашего времени. Старый Лоцман. «Ах, на канале Эри тот случай оля этом был». Я в край далёкой Олбини С родителями плыл. Но в полдень страшный ураган Подул и стучив вдруг Взметнул седые он волы И нас поверг в испуг. «С порога дома человек Взывал сквозь ведра вой, Скорей причальте ваш корабль, Корабль причальте свой!» Сказал наш капитан, взглянув На нос и на корму. «Жену малюток дорогих, Увы, не обниму!» Рёк наш лаван, Лоцман Доллинджер, был тверд он в страшный час. «Доверьтесь Доллинджеру, он спасти сумеет вас!» Корабль наш мул и все быстрее влекли сквозь грозный шквал. Их не покинувший поста мальчишка погонял. «На борт! Судьбы не искушай!» — воскликнул капитан. Но мулов мальчик лишь быстрее погнал сквозь ураган. Тут капитан сказал нам всем. «Увы, увы на жребий лих, опасность главное не там, а здесь, средь волн морских!» Искать убежище решил ближайшим я порту, а коль погибнем, нет язык не имеет мой ворту. И рёг наш лоцман Долинджер, услышав тот приказ: "Доверьтесь Долинджеру, он спасти сумеет вас". По носу мост пригнулись все. Мы мчались по волнам, деревни, церкви, мельницы неслись по берегам, сбегались люди поглазеть, толпились у воды, крича: "Увы, стихии, все сорвались вдруг с узды. Ах, кораблю и морякам не избежать беды!" А спал бы глядели мы в испуге и с тоской На гнущийся зеленый лес, на пену за кормой. На кур, что жались у домов с подветренной стены, На поево пьющую свинью на брызги от волны. «Эй, молодцы, трави концы! Эй, молодцы, трави концы! Скорей готовь причал! Ну, если здесь мы ляжем в дреев мы все!» И закричал, «А ну, опять, два рифа взять! Концы вяжи, вяжи гужи!» погончик мулов, за хвосты держи. Эй, груз за борт, эй, к помпам все, эй, конюх, брось колот. Узнайте все и старым лад, корабль погибель ждет. Хотя я на эре моряком с младенческих годов не видел буря такой, не зрел таких валов. Мы гвозди бросили за борт и заступов пять штук, 100 фунтов клея ящик ник, мешков для соли тюк. Мешок пшеницы, ржи мешок, коровы, два смычка, творение лорда Байрона, две скрипки и бычка. «Мель, мель, кводи правее руля, кводи левей дол, так держать! Эй, мулы, но, эй, мулы, пру нам гибели не избежать!» «Три фута с третью, близко мель, 3 больше, ровно три!» «Три меньше!» — я вскричал, «ужель погибнем на мели!» Ирек наш лоцман Доллинджер, взирая на компас. «Доверьтесь, Доллинджер, он спасти сумеет вас!» Вдруг в ужасе постигли все, старики и молодой, как здесь возникла мель могла. Как здесь возникнуть мель могла, на дне канала течь была, но буря нас вперед гнала, и судно мчалось, как стрела, мелеющей водой. «Руби буксир!» а Амулов реже, не поздно, скрежет крик, но поздно скрежет крик. «Ах, шлюзы мы могли б достичь, имеем мы лишний миг!» Крушение терпя обнялись моряки в последний самый раз. «Руби И слезы отчаяния в три ручья текли из наших глаз. О милых малютках думал один, которых ему не обнять, Другой вспоминал дорогую жену, а третий — милую мать. И только один из нас страха не знал, Из сердца он исторг, надежды свадостные слова, И меня охватил восторг. Торек наш лоцман Долинджер, че сердце как алмаз. Доверьтесь Долинджеру, он спасти сумеет вас. Исполненная верой речь, Едва лишь отзвучало, как тотчас чудо из чудес ту веру увенчало. Вдруг фермер доску притащил по воле проведения, и, положив на борт, ушел в исполненные смирения. Девясь страдальцы долгий миг на лоцмена глядели, потом в молчании по доске сошли на берег смелей».